А вот была история... Перед вводом французских войск в Испанию т а л е й р а н пытался отговорить Наполеона. Не стоило так далеко уводить армию, в то время как Англия могла напасть в любой момент. Наполеон отмахнулся. «О, эта война будет для меня простым завтраком!» т а л е й р а н пророчески возразил. «Боюсь, что вашему величеству придется просидеть за столом слишком долго!»